Интерлюдия 2. Николас. Когда-то давным-давно его звали Николас Райт. В той жизни осталось трудное детство, карманные кражи, подстава подельника, несправедливое обвинение в убийстве, солидный срок. Он думал, жизнь на этом закончится, но от военных поступило неожиданное предложение поучаствовать в научном эксперименте, подопытным. Всего несколько месяцев, после чего свобода. Те несколько месяцев вылились в целую жизнь, но и она осталась в прошлом. Вернувшись в привычный мир, Николас, для близких Ник, так устал от приключений и опасностей, что зажил как обычный человек. Однако долго не выдержал. Тело требовало испытаний, адреналина, и он направил взгляд в космос. Закончив летную школу с отличием, прошел программу подготовки астронавтов. Потом еще несколько, связанных с грядущей колонизацией Солнечной системы. Его младшая сестра, элен подавала большие надежды, но не имела возможности поступить в университет. Ник сделал так, что деньги нашлись. Ни с того ни с сего на элен обратили внимание в крупной корпорации и спонсировали ее обучение. Отца они не знали, а потому на свадьбе сестры именно Ник вел ее к алтарю. Избранника элен звали Марк Шепард. Это был крепкий жилистый парень среднего роста, зеленоглазый, с густыми бровями и задорной улыбкой. Ник тогда серьезно беспокоился о семейной жизни сестренки. Видно было, что парень тот еще ходок и повеса. Однако в браке новоиспеченный муж стал верным и надежным спутником. У них родился сын, Александр. Своих детей у Ника не было, и маленький племянник Алекс стал любимым. В редкие прилеты на землю Ник всегда останавливался у сестры, чтобы провести время с мальчиком и вытащить куда-нибудь Марка селен Например, в хороший ресторан. Молодые специалисты жили небогато, всё время посвящали работе и сыну. По правде говоря, тот рос хулиганом. Шепарды трудились архитекторами VR-миров, сделали себе имя и поучаствовали в разработке отдельных локаций игры Disgardium, стремительно набирающей популярность. Это было возможно до так называемого часа Икс, пока мир не устоялся и не зафиксировался. С того момента работа у геймдизайнеров ДИСа резко поубавилась. Мир отторгал внешние изменения и развивался сам следуя заложенным в ядро правилам. Марк и элен переключились на другие игры, а когда Дис занял доминирующее положение, стали работать в небольших частных проектах вроде виртуального магазина или личного мира какого-нибудь богатея. От недостатка работы марку увлекся игрой, прокачался в диссе завел свой клан и даже довел его до топ-10 тысяч мирового рейтинга. Но успехи в игре отразились на семейной жизни. элен неделями не видела мужа, круглосуточно зависавшего в диссе Домашние хлопоты, Алекс, пошедший в школу, рабочие проекты — все легло на ее хрупкие плечи. С заботами еще можно было бы справиться. Однако Марк начал вливать в своего персонажа деньги из семейного бюджета, говоря, что инвестиции рано или поздно отобьются. Как же. Ник думал, что в семье Шепардов изменять будет Марк. На деле вышло наоборот. Пока муж зависал в Вирте, Эллен завела интрижку. Короткую, продлившуюся меньше месяца. Эллен очень переживала, ей требовалось выговориться, оправдаться. И она рассказала брату, Нику. Тот её не поддержал, но пообещал поговорить с Марком. Поговорил. Намекнул, что жене нужно больше внимания, иначе Шепард рискует её потерять. Марк внял. Играть перестал. Но элен недолго радовалась, что её муж вернулся в реальный мир. Старший Шепард оказался не просто увлекающимся человеком. Он был бешено, отчаянно азартен. Так вышло, что клан Марка, пока он спасал семью, выбил из рейдового босса очень дорогую легендарную вещь. То ли шлем, то ли наплечники из какого-то крутого сета. Ник в этом не разбирался. Вещь продали, деньги разделили, без участия Марка, разумеется. Старший Шепард не смог смириться с тем, что его кинули, и вернулся в Дисгардиум. Из неудачных рейдов он возвращался утром, злой и раздражительный. элен видела его пару раз в сутки. На рассвете, вылезающим из капсулы, и после обеда, наспех перекусывающим перед тем, как идти в дис. Тогда сестра нашла нового любовника. Несколько лет встречалась с ним. Обоих все устраивало, и на то имелись причины. Неудачные браки, охолодевший партнер, дети, семьи. Так что ничего серьезного в отношениях не предвиделось. Редкие встречи, вспышки страсти и каждый к себе. Все это Ник выяснил уже позже, когда у сестры появился третий любовник. Николас гневался, ругал сестру, по-мужски сочувствовал Марку. «Лучше бы ты мне ничего не говорила», — кричал он, Эллен, раздираемый противоречивыми чувствами. В конце концов пленул, решив, что вмешиваться не будет. Сестра есть сестра, люди взрослые, сами разберутся. Тем более, что с новым любовником дела обстояли серьезнее. Это была любовь. Эллен слышать не хотела доводов брата, твердо решив расстаться с Марком и уйти к любовнику. ника ее решение не оправдывал. Ему нравился зять, да и грядущий развод мог плохо отразиться на судьбе племянника. Но воспитывать взрослую, состоявшуюся женщину – проще разрубить мечом небо. Когда Ник улетал на Марс, Эллен окончательно решил разводиться. Колониям требовалось все больше ресурсов, работы так прибавилось, что даже возвращаясь на Землю, Николас не спускался на поверхность, ограничиваясь орбитой. Лунный космодром, заправка, загрузка и снова Красной планете. Однако столь муторная рутинная работа быстро опостылила, и Николас переключился на дальние экспедиции. Все необходимые договоренности по переводу пилота имелись. Оставалось пройти по инстанциям на земле и решить кое-какие бюрократические вопросы, заодно и с родственниками повидаться. В общем, стучась в дверь шепардов, Николас думал попасть в царство уныния и предразводного напряжения. Он ошибался. открыла сестра, деловитая, в приподнятом настроении. Ник всегда видел радость на ее лице, когда приезжал, но то была мимолетная эмоция которая быстро исчезала как акварельная окраска под дождем сейчас же хорошее настроение элен казалось более основательным прочным совсем как в первые годы брака с марком рассказав о себе николас начал ее осторожно расспрашивать и чем больше узнавал тем больше вытягивалось его лицо марк в капсуле прокачивается сказала элен нам нужно чтобы он сделал десятый уровень как можно скорее вам удивился николас ага беззаботно кивнула сестра до того говорившая об увлечении мужа только уничижительно. «Мы провалили проект, на нас повесили штраф». «И большой штраф?» «Очень большой, больше миллиона». Эллен накрывала на стол. «Ты сильно голоден?» «Как волк. Весь день бегал под чертовым бюрократом. маковые росинки во рту не было». Машинально ответил Николас и тут сообразил. «Больше миллиона?» Да шепарды никогда в жизни таких денег в руках не держали, а тут еще и штраф». «Елен так спокойно об этом говорит?» «Погоди». Решив, что ослышался, он переспросил. «Ты сказала больше миллиона?» «Да, очень большой проект был. Убытки у заказчика значительные». «Элен, вообще-то эта ситуация далека от твоего, у нас все хорошо. Прости, что спрашиваю, но ты в своем уме?» «Ты мясо как предпочитаешь?» «С кровью! Не уходи от ответа! Говори, что у вас тут происходит!» «И сядь ты в конце концов!» «Ради всего святого!» «Не мельтеши! Сядь и спокойно объясни!» элен вздохнула, отложила нож, которым нарезала мясо, и опустилась на стул напротив. «Ник, ты многого не знаешь». «Это уж точно!» Алекс добился огромных успехов в Дисгардиуме. «Я не знаю деталей, но у него просто невероятные достижения. Вместе с друзьями он стал чемпионом мира среди юниоров в боях на арене. Не знаю как, но он добыл очень дорогие артефакты. Сам не может вывести из игры деньги, пока не пройдет гражданские тесты. А потому Марк сейчас денно и ночь накачает персонажа. Старого-то он удалил. Ну, ты должен помнить после того. Я не забыл, — сухо ответил Николас. Я просто не вижу взаимосвязи. Накосячили, это я понял. Влетели на сущую мелочь. Ага, всего-то миллион с хвостиком. И сидите спокойно, решив все повесить на сына. Вы в своем уме? Я не сильно разбираюсь в игре, но мне хватает познаний, чтобы понять, что это бред. Люди там годами чего-то пытаются добиться. А племя что, в лотерее выиграл? Нашел какую-нибудь сказочную сокровищницу и натаскал оттуда богатств несусветных. Еще скажи, что он режим бога получил. Чушь. Алекс вместо подготовки к тестам сидит в игре. И даже любимого дядю не выли встретить. Он хоть знает, что я здесь? Ты говорила, что я приеду? Говорила Ник. Он выйдет, как только сможет. Сестра и ухом не повела на претензии брата. Говорила мягко и с лёгкой улыбкой. «Всё хорошо, расслабься. Может, я пойду готовить? Мужчины вылезут...» «Из гробов». «Из капсул и сами всё расскажут». «Марк расскажет. У Алекса контракт со сноу Сноустормом о неразглашении». «А с разводом что?» «Да всё так же». Полицейлин пробежала тень. «А что должно измениться?» «Я в людях разбираюсь, сестрёнка. Вижу, что тебя это уже не так радует, как ещё полгода назад». «Не сейчас, Ник». Эллен встала и пошла заниматься готовкой. Николас рассказал о планах правительства отправить первую экспедицию в дальний космос в другую звёздную систему, о делах на Марсе, о том, что планировал помочь Алексу исполнить его мечту — поступить в университет на космического гида. Николасу было приятно сознавать, что под его влиянием племянник увлёкся космосом. Романтики в рутинных межпланетных рейсах немного, но это из-за скудности фантазии. А вот если представить, что там, в бескрайней Вселенной, куда рано или поздно доберется человечество, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. «Что за работа такая, космический гид?» — спросила элен глядя на брата, уминающего еду за обе щеки. «Звучит как-то несерьезно». «Космический туризм набирает обороты», — ответил Николас. «На полноценного пилота племяш не тянет, здоровьем не вышел, а космос любит». Работа космического гида подразумевает знания, но не пилотирование. Их, конечно, и этому учат, но вторым порядком. Закончив универ, попрактиковался бы и пошел в самостоятельное плавание. Водил бы для начала экскурсии Земля-Луна-Марс, а там, глядишь, и до серьезных маршрутов дорос. Первым из капсулы вылез Марк. В одном нижнем белье устремился к холодильнику. Боковым зрением заметил гостя. Остановился, недоверчиво повернул голову. Лицо зятя озарила улыбка, а чуть погодя он смутился. «Ник, пустотный бродяга, ты уже здесь?» Пока Николас обнимался с зятем, элен со смехом шлепнула мужа по заднице. «Иди оденься, Марк, неудобно!» добрось да все свои!» Отмахнулся тот, но все же послушался. В коротком эпизоде наметанный глаз Николаса увидел то, что он называл вибрациями. Это невидимые глаза взаимодействия человеческих биополей, показывающие истинные отношения. Сегодня вибрации очень отличались от тех, что он ощутил во время прошлого приезда. «Ужин прошёл в тёплой семейной атмосфере, причём Николасу пришлось поесть ещё раз, чтобы составить компанию возбуждённо тарахтящему зятю. Тот, как выяснилось, задружился с какой-то сильной группой и вместе с ними прошёл сложный инстанс — подземелье с особыми мобами и наградами», — ответил Марк на недоумение Николаса. «Сделал девятый уровень. Времени у нас мало, так что посижу ещё с вами, дождусь Алекса и назад, в дис». «Марк!» — укоризненно глядя на мужа, сказала элен «Ник на один день приехал. Успеешь поиграть!» и правда. Давайте посидим, поговорим, как в старые добрые времена», — объявил Марк. После ужина устроились в имитации камина, открыли вино и, продолжая общаться, принялись ждать Алекса. «Вернемся к нашим баранам», — сказал Николас. «Если я правильно понял, у Алекса в игре появились некие мощные артефакты, продав которые он решит ваши проблемы». «Ага», — с энтузиазмом кивнул Марк. «Он скидывал мне описание, это что-то невероятное!» «Ник, пойми нас правильно!» заговорил Эйлен, но Марк ее перебил. «Я знаю, что ты думаешь, что мы разводимся, Алексу самому нужны деньги. То, что он хочет передать нам, помогло бы ему самому, например, хватило бы на весь курс обучения». «Именно!» взорвался вдруг Николас. «Вы что, думаете, грабанули пацана, пользуясь его любовью, дело в шляпе? Можно и дальше ломать ему жизнь? Он же ребенок еще!» Сам гол как сокол. Еще и ваши косяки разгребать. Выселят вас отсюда. Вам-то ладно, разъедетесь. А парня куда? И не закатывай глаза, элен Правда, глаза колют? Алекс, парень не без Однако звезд с небес не хватает. Куда его определят? В категорию L? Без образования? Без умений. Кому он сдался? Поселят у черта на куличках. Будет как сирота казанская. На упсах сидеть, да в диссетом промышлять вместо учебы. Николас еще долго распинался. Чего-то из его ярких идиом Марк селен не понимали, но о смысле догадывались по контексту. Перечить, а уж тем более перебивать, не посмели. Но когда он договорил, Марк невозмутимо продолжил незаконченную мысль. «Итак, то, что он хочет передать нам, помогло бы ему самому. Но суть в том, что те артефакты стоят намного, намного больше. Может быть, даже десятки миллионов. Будь у него единственный артефакт, но у него их несколько, и каждый принесет не меньше миллиона» так что, Николас, ты бы лучше сначала дослушал. Сегодня у него аукцион, по условиям которого покупатель должен сразу выплатить всю сумму. Алекс выставил два лота и по самым скромным прикидкам выручит за них несколько миллионов. Мы уже договорились, что я выведу четыре. Миллион двести за неустойку по нашему провальному проекту. Два на образовательный банковский депозит Алексу и его друзьям. И эти деньги будут неприкосновенны. Алекс получит образование. Остальное куда? Хмуро спросил Николас. «Алексу нужно...» — ответила элен «На что и куда говорить отказывается?» «Имеет право», — хмыкнул Николас. «Ладно, я ещё поговорю с ним. Его нельзя как-нибудь вытащить оттуда? Написать, может?» «Отсюда никак», — качнул головой Марк. «Разрабы умышленно отрезают игрока от Реала, чтобы не отвлекать его от погружения. Если бы он был у меня в списке друзей, я мог бы ему написать, но, увы, для этого нужна личная встреча. Опять же, условность игрового мира». «Может, экстренный выход?» — робко предложила элен Не, ты что? — испугался Марк. — Ни в коем случае. Вдруг он с боссом дерется или на аукционе сидит. Это нарушение игрового процесса. Нет. Алекс появился почти в полночь. По племяннику было видно, что он вымотан, но настроение хорошее. А уж когда увидел дядю, так вообще обрадовался. Объятия, похлопывания по спине, а креп племяш-то, довольно подумал Николас. Взрослые открыли очередную бутылку вина, пока Алекс ел и рассказывал. Пап, короче, гоблины эти жути нагнали. Не на меня, а вообще на участников аукциона. Строго у них там всё. Любое нарушение, ненависть с лига и чёрный список. Участников немного собралось, около 20, не больше. Причём были не только игроки, как я понял. Но там никого было не разглядеть. Все под заклинанием туманной завесы. Ни облика, ни имён я не видел. В общем, рассадили нас по местам, причём меня запихнули к покупателям. Гроку Зюит, тот гоблин из лиги, посоветовал иногда делать ставки, чтобы не выделяться. «Надо же!» — качала головой элен «Как всё серьёзно!» «Там, где большие деньги, всегда всё серьёзно!» — ответил Марк так, будто сам только что продавал вещи за миллионы. «Ага!» — кивнул Алекс. В общем, сначала выставили кольчугу из сета святогора бодали за неё бешено, но после пяти миллионов почти все отвалились, кроме двух. В итоге ушла за семь сто. Марк присвистнул элен чуть не выронила бокал с вином, а племянник спокойно продолжил. А вот на одеянии ярости Иркуема много заработать не удалось. Уверен, что Магвай договорился с другими покупателями. Так как он единственный владелец остальных частей этого друидского сета, торгов почти не случилось. Кто-то, наверное, из Неписей, пытался побороться, но на 7 миллионах отвалился. Итого... «14 миллионов 200», — прошептала элен «Мама дорогая!» Там на самом деле около десяти получается. Гоблины дерут огромные комиссионные за услуги, но все равно очень круто». «Это, конечно, хорошо, сынок, но разве тебе не надо завтра в школу?» — спросил Марк. Удивленный взгляд Алекса подсказал Николасу, что вопрос неожиданный. «Ну да, конечно», — мысленно хмыкнул Николас. «Только что тревожился, что сына из игры выдернут, говорил о нарушении игрового процесса, а теперь отцовскую заботу демонстрирует Кажется, Марк решил набрать баллов перед братом жены». «Нет уж, пусть племяш с дядей посидит. Кто знает, когда они еще увидятся?» «Надо», — подтвердил Алекс. «Тогда почему тебя не выкинуло из игры по таймеру?» — удивился Марк. «В полночь. А я написал разрабам, мол, так и так не смогу обеспечить...» Алекс запнулся и посмотрел на дядю. «Короче, они разрешили. Ввиду особых условий я могу играть без ограничений. Так что давай докачивайся и двигай в Дорант, я передам тебе деньги». Просидели почти всю ночь за обычными неспешными разговорами. Вспоминали детство Алекса, делились забавными моментами из его жизни. Марк и Эллен ударились в ностальгию, вспоминая, как познакомились и начали встречаться. На столе стояла пятая допитая бутылка вина, и Николас качнул головой, глядя в глаза Алексу. Племянник понял намёк. Они оставили Марка с Элленой, вышли на балкон, подышать свежим воздухом. Голографические огни рекламы освещали улицу как днём. На деревьях появились первые листочки, зазеленела травка газонов, витали запахи весны. С легким жужжанием дроны-доставщики залетали в окна жилого комплекса. Современный мир не спал никогда. Николас закурил сигару, обнял Алекса за плечи, они долго разговаривали. Многого Алекс рассказать не мог из-за условий неразглашения, но Николас слушал внимательно и понял все. И про девушку Тиссу, и про бывших хулиганов-одноклассников, ставших друзьями, и про неграждан, превратившихся, если не в друзей, то в соратников. Алекс обмолвился и о сильных кланах, и о триаде, и Николас пообещал подключить свои связи, если дело запахнет керосином. Уже светало, и племянник, зевая, решил прислушаться к совету поспать хотя бы пару часов. «Если мне завтра подпишут назначение, теперь долго не увидимся». Обнимая племянника, сказал Николас. «Я буду скучать». «Я тоже. Горжусь тем, как ты справляешься с ситуацией». Рад, что ты решаешь семейные проблемы, разгребая их за своих безответственных родителей. Дам один совет напоследок, окей? Выслушаешь старика? Ха-ха, какого старика? Ты выглядишь моложе папы. Ладно, не льсти, — улыбнулся Николас. Слушай, твоим родителям больше не нужно разводиться. Типа раньше было нужно. Раньше, возможно. Твоя мама разлюбила Марка или думала, что разлюбила. У нее был другой. Сейчас тот другой исчез. И из жизни моей сестры, и из ее сердца. Ты разве не видел, как твои родители сегодня общались? Уверен, они оба больше не хотят разводиться. Марк, честно говоря, никогда не хотел, но теперь ему гордость не позволит сделать первый шаг. Мама тоже не сделает, — покачал головой Алекс. Слишком много она папе наговорила, ей будет тяжело. Создаем условия, — перебил Николас. Если выгорит с твоими деньгами, устроим медовый месяц. Отправь на курорт, пусть проведут время вместе, без работы и игры. Думаете, это поможет? Племяш, поверь человеку, повидавшему многое. Если двух молодых разнополых гетеросексуальных людей закрыть в номере курортного отеля с оплаченным мини-баром... — Ладно, ладно, дядя Ник, не продолжайте! — засмеялся Алекс. — Я знаю, о чём вы. — А куда? — Советую серебряную гавань на Луне. Там под куполом создали такие условия. — Рай! Им точно понравится. А пониженная гравитация забавным образом влияет на эр Хватит, дядя! — Алекс, смеясь, пихнул Николаса в грудь. — Эксу! — закончил Николас. — Он всегда все доводил до конца.